Я из города Осы Пермской губернии. Купеческое звание у покойного родителя лесопильный завод по Каме был. Я же коммерцией не занимаюсь и живу на свои капиталы. С недели тому назад приехал в Москву погулять, а сейчас шёл по Гнезниковскому переулку и нос к носу столкнулся с этим мошенником.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 Жизнь в нашем городке самая, что ни на есть серенькая, культурности никакой. Сидят на завалинках, да сплетничают, лущат семечки, дошляются да без толку в городском садишке. Есть у нас, между прочим, в городишке наспех выстроенный дощатый театр, но да только в нем мало пользы. Труппа любительская, плохенькая, а что насчет музыки, то какие уж концерты».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 Короче говоря, великий Шаляпин будет здесь через неделю. Цены, конечно, бенефисные, пропоёт часть к 2:00-3:00 и аида дальше. Нечего говорить, что редакция наша, как культурный центр, с восторгом встретила эту весть и протрубила о ней на газетных столбцах. Шкловский расклеил по городу саженные афиши, засел в кассу и в один день распродал все билеты на 1000 с лишним сылковых. Не передать вам словами о столпотворении, начавшемся в городе. Разговоры только, конечно, о Шаляпине. Ко мне, как к знатоку музыки, пристаю с расспросами. Что, мол, и как поет Шаляпин, зачнели губернского соборного дьякона отца Варнава или нет? Некоторые жители, знающие светское обращение, предлагали попробовать раздобыть архиерейскую карету для встречи знаменитости. Да и я, сознаюсь откровенно, дня за три до концерта часами заводил граммофон, стараясь в точности раскусить пение Шаляпина. Концерт был назначен на 8 часов вечера, но уже с 7 театра был битком набит. В первых рядах господин исправник с супругой на казённых местах, городская глава и знаменитое купечество. Дальше народ попроще в ложах купеческие семьи иные с грудными младенцами прислугой, на галёрке известный дело пролетариат. Скажу по совести, в день концерта волновался я немало. Мне, как представителю печати, хотелось лично побеседовать с великим певцом и о нашей беседе напечатать в газете. Шкловский любезно обещал устроить это свидание перед концертом, но заявил мне, что это дело нелёгкое, что Фёдор Иванович не любит бесец посторонними, и тут же перехватил у меня 25 рублей для подкупа антуража знаменитости. В половине восьмого за одним ходом пробрался я в театр к Шкловскому. Ну что, спрашиваю, Он отвечает, изъявил согласие, но только обождите немного. Сейчас его некамер юнгфрау массирует его глотку перед выходом. О, что говорю, ладно. Ровно в восемь часов Шкловский на цыпочках подошел к двери уборной, почтительно постучал, просунул голову дверь и затем поманил меня пальцем. Сердце забилось, пальцы похолодели, сжалось горло, но пересилив себя, я вошел в уборную. «Блоха! Ха-ха-ха!» — раздался громоподобный голос. И я узрел Федора Ивановича, будь ему неладно, развалившуюся в кресле. Я растерянно пролепетал. «Я, конечно, понимаю, Федор Иванович, что насчет блохи этого из вашего гениального репертуара. Но если бы это вы и про меня сказали, то что ж, в сравнении с вами я и есть блоха, насекомая. Мошеннику моя кротость, видимо, понравилась». — Садитесь, — пробосил он. — Я революционер, и для меня все люди едины. Мне наплевать, что с королями, что с горчичниками разговаривать. — Я, Федор Иванович, корреспондент местной газеты. Хотелось бы дать статейку с вашим жизнеописанием. Может быть, с ней зайдете, поделитесь, так сказать, мемуарами с... — А он. Что ж, извольте. В детстве учился грамоте на медные деньги. Вырос и кули таскал на барже. Лакал казенку, после пел в архиерейском хоре, да так, что свечи в паникодилах гасли. Ну, а там и пошло, и пошло. Сначала Мамонтов помог, затем отличился у Зимина, потом императорский театр, но теперь все передо мной пляшет и гнется. Итальянский король меня обожает, да и народ их не имеет цену, но знает, между прочим, в свое время итальянцы думали меня сковырнуть. выступал я в ихнем театре, в день спектакля явился ко мне их главный хлопальщик. Так и так, говорит, гоните тысячу лир, а не то мои молодцы освищут вас по первое число. Пошел вон, такой эдакий, говорю, да и спустил с лестницы, что бы вы думали? Не освистали, шалишь, брат, успеха громадный, стяжал, так-то? А каких композиторов, Федор Иванович, предпочитаете? Всяких разных, и русских, и немецких. Но все-таки, например... «Да как вам сказать? Чайковского, Моцарта, Рубинштейна, Сальери, Циммермана, Вольфа, Израиля?» «А ваше любимое музыкальное произведение, позвольте вас спросить?» «Крейцерва соната Толстого», — ответил, не мигнув, мошенник. «Извольте шутить, Федор Иванович. Однако пора кончить нашу беседу», — заявил мнимый Шаляпин. «Мне необходимо поупражняться». И он заревел гамму. Оглушенный, но счастливый, вышел я в коридор. Прошло 15 минут, полчаса, но концерт не начинался. Публика её разла от нетерпения. Из уважения к великому таланту хлопать не смели. Жара стояла адовая, дыхание толпы, усугублённое несколькими десятками керосиновых ламп, отравляло воздух. Пот со всех катился градом, но публика терпеливо ждала. В начале 10-го Шкловский вышел на сцену, заявил, что сейчас произойдёт событие, что почтенная публика услышит лучшего певца мира, просил соблюдать полнейшую тишину, дабы не спугнуть певца хрупкой музы, как он выразился, и поклонившись исчез. Прошло ещё томительных минут 15. Тайное нетерпенье публики дошло до крайности. Наконец вышел какой-то склокоченный человек в фраке, положил ноты на рояль и в почтительном ожидании остановился у стула.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 Публика заревела, занеистовствола. Раздались пискливые бабьи голоса, захныкали дети. Одним сломством повторение вавилонское. Шаляпин подошёл к рампе, остановился, милостиво улыбнулся, кивнул направо и налево и сделал строгую морду, окаменил. Мгновенно толпа смолкла. Шаляпин минуту 3 постоял в полной тишине, скосив глаз вправо рявкнул: "Не кашле, борода!"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 Не скажу, конечно, чтобы тогда мне пение его очень понравилось, а только действительно голос здоровенный, не человек, а пушка, куда нашему диакону в Арнаве. К тому же нахальство свое берет, а держался мошенник как сущая знаменитость. Не только публика рядовая, но и я сам оторопел, когда Шаляпин пропел про блоху, и при тех самых словах, где говорится, что самому королю и королеве от блох не стало мочи и житья,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 Я бы, пожалуй, по сей день не узнал бы правды, да случилось так, что кто-то у нас через несколько дней в столичной газете прочёл отчёт о выступлении Шаляпина в Павловском вокзале. Как раз в тот день, что и у нас в Асе. Слух быстро разнёсся, и народ стало сождать нашу редакцию. Но ну и натерпелся я рога не на смешек за свои статьи и рекламы, даже вспомнить страшно. Не оставьте без внимания, господин начальник, моё заявление и упрячьте мазурика куда следует. Великан, много раз пытавшийся вставить своё слово и перебить вели речь у рассказчика, но сдерживаемый мною, наконец, словно сорвался с цепи, быстро-быстро с быстро, сильным немецким акцентом заговорил. "До Норветер, этот Шорт знает, что такое? Этот человек сумасшедший, er ist fricht, ихбин Вильгельм Фукс, Я представитель фирмы Frein Co, и, и всего неделю вернулся out Berlin, fort meine бумаги, fort mein pass, fort vis"